Глава двадцать седьмая. Из Дингли-Белл я возвращалась с уже готовой историей. Людей в ней не было, поэтому книга казалась мне идеальной. Зак и его друзья. Мне не терпелось показать наброски маршалу Кингу. О том, как продвигается работа над книгой, я рассказала ему в двух письмах из Дингли-Белл, которые не остались без ответа, о свадьбе, Мы обе не упоминали. В Лондон я вернулась в конце сентября. Наша с Маршелом первая встреча носила исключительно деловой характер. Он внимательно изучил рукопись, где-то добавив запятую, где-то исправив орфографическую ошибку и похвалил блики на воде. Меня несколько разочаровала подобная сдержанность, и я уточнила всё ли в порядке с книгой. Маршал Кинг Ну, я спрашиваю себя: да, спрашиваю себя, понравится ли родителям наших маленьких читателей эта история м-м любви между жабой и квакшей. Я. Но мистер Кинг, это же не настоящие жабы и квакша. Зак мог бы быть вами, а марасейка мной, как в басне. Маршал Кинг: Конечно, конечно, но всё же это любовная история. Я, как и большинство волшебных сказок. Маршал Кинг: Нельзя написать одновременно басню и сказку, мисс Стидлер. В вашей истории любви нет ничего волшебного, она могла бы случиться с кем угодно. Я вспыхиваю: Ну да, с какой угодно жабой, если у неё есть сердце. собираю рисунки. По правде говоря, мистер Кинг, вы просто боитесь, что скажет ваш отец. Мистер Кинг отнял у меня папку с эскизами. Маршал Кинг, я передам отцу всё как есть, и несколько я его не боюсь. Всё, что я хотел, это внести некоторые изменения в вашу историю, чтобы отец наверняка предложил вам договор. Но, похоже, Вы больше не выносите моих замечаний. Он ждал с озадаченным, но обещал написать. На следующий день пришло очень сдержанное письмо, сообщающее, отец в восторге от Зака и его друзей. Я знала, что его отец немало на мне зарабатывал, и в голове промелькнула циничная мысль. Похоже, правило F шапп сокрушила правила трех «К». Спустя некоторое время у нас с маршалом Кингом случилась еще одна встреча, под конец которой он смиренно уточнил, подумала ли я о предложении. «Подумала. Я прекрасно осознавала все преимущества брака с маршалом Кингом. Он позволил бы мне вырваться из-под опеки родителей, заставил бы других считать меня нормальной». что принесло бы некоторое душевное спокойствие и потом я стала бы частью семьи, которая успела меня полюбить, из которой мне всегда так хорошо. Я подумала, мистер Кинг, но я бы не хотела, чтобы вы заблуждались на мой счёт. У меня вовсе не ровный приветливый нрав, как вы описали. Это скорее вы сам такой. Я жена смешливая, расчётливая и особой приветливостью не отличаюсь. Маршал Кинг, мисс Стидлер. Я. Погодите, это ещё не всё. Я часто болею и согласно диагнозу доктора Пайпера страдаю невростенией. Я хорошо себя чувствую только на природе, где, по словам мамы, превращаюсь в простолюдинку. И наконец, мистер Кинг, я люблю детей. Но порой кролики кажутся мне предпочтительнее. Вопреки моим ожиданиям, мистер Кинг вдруг улыбнулся. Маршал Кинг, ваша откровенность достойна уважения, но видите ли, я давно не питаю никаких иллюзий. Я знаю, что вы упрямы и не сговорчивы. Что же до правила F шапэ, вы меня водили за нос, не так ли? В ответ я тоже засмеялась. Мистер Кинг решительно казался мне всё более симпатичным. Маршал Кинг. Мисс Стидлер, имеете честь повторно просить ваши руки. Я. И я принимаю ваше предложение с одним условием. Маршал Кинг. Да? Я. Сбрить усы. Маршал Кинг краснеет. Простите, вам, хмм, вам они не нравятся? Я поматала головой. Маршал Кинг, что за упрямое создание, но если я выполню ваши условия, я ничто не будет препятствовать тому, чтобы я стала вашей женой. Мистер Кинг сказал в свойственной ему невозмутимой манере, что безумно счастлив И захотел сразу же поделиться новостью с отцом. Потом спросил, когда можно поговорить с моими родителями. Я: "Позвольте мне вначале их подготовить". Маршал Кинг обеспокоенно: "Полагаете, они будут возражать?" Я: "Вы всё поймёте, когда познакомитесь с моей мамой". На протяжении многих лет а, возможно, и с самого моего рождения, мама свято верила, что я закончу дни старой девой. Новость о замужестве наверняка окажется для нее потрясением, и я решила действовать постепенно, начав за ужином. Я. Вас, несомненно, порадует новость. Сегодня мне сделали предложение. Мама. Недоверчиво. Да неужели? Изумлённый папа даже отложил в сторону приборы. Я. Возможно, вам интересно узнать имя того опрометчивого молодого человека, который решился просить моей руки. Папа. Вот именно. Я. Речь идёт о Маршале Кинге. Мама. Это тот, кто торгует книгами? Я. Маршал его сын, но он тоже издатель. Мама. Они торговцы. Я. Это вы об издателях? Мама. Я так считаю. А на что они делают книги и всё такое? И к тому же, его ждёт разочарование. Я. Это участь всех мужей. Родители переглянулись, словно переспрашивая друг друга, правильно ли они расслышали. Я. Папе? Я разрешила ему прийти к вам, чтобы он мог попросить моей руки. Мама. Черите, вы же не хотите сказать, надеюсь, вы ни на секунду не допускали, что какой-то лавочник может стать частью нашей семьи. Я. Он не лавочник, мама, он издаёт книги. Мама. А потом продаёт. Он зарабатывает на жизнь торгуя книгами. Альберт, скажите же что-нибудь. Папа, полагаю, вы путаете издателя и продавца книжного магазина. Мама, что тот, что другой, оба зарабатывают на жизнь. Её трясло. Мама, мне дурно. Зовите Гледдис. В течение недели у мамы случились подряд 3 нервных припадка. И мне пришлось просить мистера Кинга пока не торопить события. Мама наконец стала прислушиваться к доводам Расудка, тем более что папе мысль о том, что его зять будет сам зарабатывать на жизнь, вовсе не притила. Именно в ту знаменательную неделю кузина Эн заглянула, чтобы объявить о собственной свадьбе, назначенной на март. Эн Я хотела подождать до июня, когда лучше всего выходить замуж, но Стивену не терпится. Энн собиралась замуж за старого павиана в цилиндре. Мне не удалось скрыть изумление. Я. Разве вы не собирались замуж за мистера Эшли? Кузина расхохоталась, ее смех прозвучал фальшиво. Энн. За Кеннета? Господи, вы и вправду думали, что я за него пойду? За мальчишку, который волочится за каждой юбкой в театре, даже моя сестра видеть больше его не желает. Скорее, его не хотел видеть рядом со своей женой, сэр Хоуит, во всяком случае, если верить миссис Картер. Эта примерная мать семейства обожала скандальные сплетни. Именно от неё я узнала, что мистер Эшли порвал с мисс Разамунды Блэкмор. Восходящая звезда Лондона низко пала с афиш в канаву и теперь завлекала джентльменов на бульваре. И что теперь у мистера Эшли любовница, мадемуазель Вивьен де Стивель, парижанка и его партнерша по сцене. Может показаться странным, что она рассказывала о подобных вещах наивной молодой леди, но, похоже, никто меня таковой не считал. Более того, миссис Картер и Бланш Шмаль иногда просили моего совета в воспитании детей, будто мой опыт в этой области был богаче, чем их собственный, особенно бедная Бланш, которую родные отпрыски порой изрядно озадачивали. Как-то вечером она отвела меня в детскую, где мой пятилетний крестник обучал малышку Розу сложению. Ноэль 1 плюс 1 равняется 2. 2 плюс 1 равняется Роза. Крий. Ноэль 3. Следует говорить т т т 3. Роза т т т 3. Двухлетняя Роза считала Ноэль божеством. Бланш, как вы полагаете, Черей это нормально? Вернувшись с детской, мы застали Геры Шмали в гостиной с пачкой счетов в школы. он тоже упражнялся в сложении. Я. «Дела идут?» «Гершмаль. «Двадцать две ученицы, дорогая мисс Тидлер, исключительные девушки!» На что я ответила бесстрастным тоном, что некая вполне заурядная девушка, а именно я, решила выйти замуж. Мои друзья удивились новости, чуть меньше родителей, зато намного больше обрадовались. «Гершмаль». Ваш издатель отличная идея. По крайней мере, вы теперь сможете делить с ним доход от продажи ваших книг. Бланш Ульрих. Чере, опишите нам мистера Кинга, как он выглядит, сколько ему лет. Я предоставила все необходимые сведения. Маршалу 30 лет, он среднего роста, строен, приятен в общении, заботливый брат и почтительный сын, трудолюбив. Скромин, несколько застенчив, он знает, что я не сахар, но видимо предполагает, что за мужество пойдёт мне на пользу. Бланш постоянно перебивала разговор одобрительными репликами, а Гершмаль слушал, не сводя с меня глаз. Гершмаль, помолчав: "Вы уверены, что поступаете правильно?" Я, растерянно: "То есть?" Гершмаль Вы уверены, что причиной замужества не является желание сбежать от вашей матушки? Бланш и я хором: "О!" Ульрих поспешил извиниться и пожелал мне всяческого счастья. Пытаясь заметить неловкость мужа, Бланш сменила тему беседы, но увы, крайне неудачно. Бланш Скажите, Чери, вы помните того юношу, которого мы встретили у Бертрамова? Он ещё любил комедии, мистер Эшли, кажется. Я в крайнем смущении. А что? Бланш, я видела его на афише театра Сент-Джеймс. Гершмаль, он играет в пьесе одного скандального автора, мистера Уайльда. Я ответила, что знаю об этом. Потом в двух словах рассказала, какую бесценную услугу оказал мне мистер Эшли, устроив для табиты условия получше. Гершмаль, вы отдали мистеру Эшли 50 фунтов без всякой расписки? Я кивнула и подумала, что Гершмаль должно быть считает меня дурочкой, легкомысленно раставшейся с такой значительной суммой. Гершмаль кашлянул и принялся изучать потолок, словно обнаружил там что-то интересное. «Гершмаль, а что он за человек, мистер Эшли?» «Я — актер, на сцене и в жизни». «Гершмаль, обаятельный?» «Я — пожалуй». «Гершмаль, хорош собою?» «Бланш, весьма, не правда ли, Черри? Сестры Бертрам были без ума от него». Я, пожалуй, причави. Не припоминаю таких подробностей. Гершмаль. Вы ведь художник мистер Стидлер. Как бы вы его описали? Я. Ну, он высокий, атлетичный, живой. Гершмаль. Живой? Я. Да, живой. Я закрыла глаза, чтобы лучше его представить. Я. Высокий, открытый лоб, Слегка вьющиеся пышные каштановые волосы, прямой нос, полные чётко очерченные яркие губы, особенно подчёркивающие его бледность, острые скулы, впалые щёки, от этого лицо его ещё интереснее и выразительнее. Гершмаль, а глаза, о мужчине всё можно сказать по его глазам. Я очень тёмные и сверкающие, взгляд разбойника. Гершмаль, разбойника? Я. Да, разбойника. Гершмаль, хотел бы я взглянуть на него в театре, если он таков, как вы описываете. Он должен блистать в той пьесе мистера Уайльда. Мы могли бы вместе сходить на премьеру в Сент-Джеймс. Что скажете? Бланш так обрадовалась, что мы собираемся пойти на спектакль, что я не решилась её разочаровывать. В вечер премьеры в театр Сент-Джеймс ломился от публики. В толпе я заметила миссис Картер и даже мистера Джонни Джонсона. Последний наверняка был при своих манжетах, поскольку сопровождал некую барышню. Все разговоры были исключительно о мистере Уайльде и его скандальных выходках. Я ничего не читала из его произведений. по мнению мамы, от него несло серый. Я с нетерпением ждала, когда поднимут занавес. Мы сидели в партере, но довольно далеко от сцены, и чтобы разглядеть игру актёров, мне пригодился бинокль. Веер леди Уиндермир, как вы, наверное, знаете, история об одной молодой леди строгих нравов, недавно вышедшей замуж. Она подозревает, что её муж, лорд Уиндермир, изменяет ей с женщины лёгкого поведения. В третьем акте она сама собирается бежать из дома со своим любовником, романтичным циником или циничным романтиком, лордом Дарлингтоном. Но главные мужские роли не достались мистеру Эшли. Он играл юного светского льва Сесиля Грехема. Публика влюбилась в него. Он появлялся, все улыбались. Он уходил Все досадовали. Беззаботный Дэнди, дерзкий и колкий, он легко двигался и играл словами. «Всякий раз, как со мной соглашаются, я чувствую, что сболтнул глупость». Примечание. Оскар Уайлд. Веер. Леди Уиндермер. Цитата приводится в переводе «Лориэ». Примечание редакции. Конец примечания. Или «Лориэ». Сентиментальный романтик это человек, который во всём усматривает какую-то дурацкую ценность и не знает, что почём на рынке. Мистер Эшли так произносил эти остроты, что весь зал хохотал. С биноклем в руках я стала сверять своё описание с оригиналом. Что-то изменилось. Я поняла, Мистер Эшли отрастил для роли усы и испаньёлку, резко очерчивавшие рот. Они придавали ему определённую изысканность, и я поймала себя на мысли, что такие усы должно быть при поцелуе не колются. Рыжеволосая, как ирландка, парижанка мадмуазель Вивьен Дестивель изо всех сил пыталась изобразить лёгкий французский акцент. Вопреки уверениям миссис Картер, она вовсе не была партнёршей мистера Эшли. За 3 часа спектакля он ни разу не взглянул в её сторону. Во время двух антрактов мы обсуждали пьесу и персонажи. Бланш ужасалась тому, как женщина способна бежать с любовником, бросив детей. По её тону легко было догадаться, что больше всего она сейчас беспокоится за собственных, оставленных на попечение няни. Бланш. А если пожар? Ульрих. Но ну, в таком случае я совершенно уверен, Нуэль всё сделает как положено. Пьеса мистера Уайльда имела ошеломительный успех. Зрители аплодировали стоя и кричали браво и виват. Мне выпала честь увидеть мистера Уайльда, когда он вышел с актёрами из-за кулис на поклоны. Он держал сигарету кончиками пальцев, обтянутых странными лиловыми перчатками. В петлице торчала зелёная гвоздика. Воплощение мужской элегантности и женской кокетливости. Весьма непросто было составить о нём мнение, но ему самому всё было понятно. О чём он и сказал прямо со сцены, особо выделяя некоторые слова. Оскар Уайльд. Дамы и господа, нынче вечером я получил безмерное удовольствие. Актёры представили нам очаровательное прочтение дивной пьесы. Тут он изобразил, что хлопает актёрам, и это вызвало новую бурю оваций. Оскар Уайльд зрителям. Если пьеса восхитила вас почти так же, как меня самого, то это делает честь вашему интеллекту. Все засмеялись такому подчёркнутому самолюбованию, а мистер Уайльд, поцеловав руку мадмуазель Дестивель и похлопав по плечу мистера Эшли, удалился, шагая в перевалку, казалось, будто грузное, неуклюжее тело двигалось только усилием разума. Гершмаль. Этот Оскар Уайльд, пожалуй, наиболее интересный персонаж из всех сегодня представленных. Что скажете, мистер Стидлер? Пойдёмте, поприветствуем вашего друга детства в Гремёрный. Я, мистер Эшли, как вам такое в голову пришло? Но такое засело у Гершмаля в голове так прочно, что посреди выцарившейся суматохи Он вытолкал нас прямо за кулисы и там окликнул юношу, игравшего слугу леди Уиндермир. «Гершмаль, простите, а где грим-уборная мистера Эшли?» «Юноша, кто это?» «Гершмаль, актер, который играл Сесила Грэхэма». Юноша указал на закрытую дверь, в которую Гершмаль, несмотря на наши протесты, тут же принялся барабанить. Послышалось приглушенное «Входите», и нам с бланш только и оставалось, что войти. Мистер Эшли сидел в одной рубашке и, не жалея воды, смывал грим. «Кеннет Эшли! Какого черта? А-а-а! Мисс Тидлер!» Он поскреб лицо полотенцем, словно чистил лошадь. «Гершмаль!» Мы пришли поблагодарить вас, сударь. Вы потрясающе играете. Держу пари, в следующей пьесе Уайльда главная роль достанется вам. Такое удачное вступление вернуло мистеру Эшли доброе расположение духа. Мы задержались у него всего на несколько минут, поскольку ему требовалось закончить свой туалет, а это было решительно неудобно в присутствии дам. Когда уже на пороге я протянула руку, чтобы попрощаться, мистер Эшли взял мою ладонь и, перевернув ее, поцеловал в запястье, вполне в духе эксцентричного Сесила Грэхэма. Супруги Шмаль, к счастью, уже вышли в коридор и ничего не заметили. В ту ночь я спала плохо. Стоило мне закрыть глаза, как перед глазами вставала гора и под ней пропасть, Я должна была выбрать: карабкаться ли мне вверх или рухнуть вниз. А в моей измученной мигренью голове неотвязно звучала реплика из пьесы мистера Уайльда: "Я могу противостоять всему, кроме соблазна". Но что было соблазном вершина или бездна? Слова смешались, а потом сложились в новую фразу: "Я могу соблазнить всё, кроме стойкости". Едва рассвело, я схватила карандаш и по памяти набросала портрет мистера Эшли в роли Сесила Грехама. Когда я закончила рисовать, мне наконец-то стало понятно: не все усы колются.